Письмо. Раздел Периодическая система событий. Этим письмом предлагаю начать новую тему. Терпение. Человеку прекрасному без него никуда. Даже человек разумный хорошо знает значение этого слова, и особенно вдаваясь в подробности. Вы ходишь с женой в магазин за покупками это постоянный повод для терпения, и, наверное, не только у меня одного. но рассказать хотел бы совсем другую историю. Аппендицит возникает не от семечек, как думают многие. По крайней мере, Ирочка Виноградова их не ела последние восемь месяцев, пока была беременна. Может быть, всего один раз, но именно перед тем, как он взял и воспалился. Тридцать две недели время тянулось, словно засахаренный мед из банки. Это время можно было трясти к веретнушке, но оно, подчиняясь каким-то своим законам, никак не хотело вытекать. Время загустело и засахарилось. Семечки были явно ни при чём. Просто в той банке, откуда вытекало время, кончился мёд, и жизнь перестала быть сахарной. В один момент, как обычно бывает в самый неподходящий Чтобы как-то разнообразить сахарные будни, летом Виноградовы отправились к Ириной маме в Сочи. Удивительный город раскинулся вдоль Черного моря, словно огромный отдыхающий турист вытянулся на пляже, подставив пузо под горячее южное солнце. Он как бы приглашал, ложись рядом, погрейся. С этого все и началось. Согретое тело отказалось спать, пришлось терпеть бессонницу. Бессонница отсутствие сна, ночное событие огромное, несмотря на то, что кажется, вот ты всего лишь лежишь под одеялом и ничего не делаешь, но внутри этого события бессонницы горит огонь, раздражительный. Внутри Ирочки горел огонь, который боялся бессонницы. Иначе нечего было бы терпеть. Когда говорим о терпении, всегда есть раздражающий огонь. И важно распорядиться им правильно. Он не безопасный, то и гляди, что-нибудь подожжёт. В тот раз он зажёг что-то в животе, так что пришлось терять сознанье. Если в Москве время тянуло тоненькой густой стройкой, то в Сочи оно начало выплёскиваться, как вода из стакан. Приступ. Скорая. Больница. Операционная реанимация роддом снова реанимации прибегли к такими порциям. Кровь плеснулась за 10 дней и снова загустела на неопределённый срок, понятный только силам божественным. Эти временные всплески не прошли даром. Гангренозный аппендицит и перитонит стали только начало бури. После неудачного кесарева сечения пришлось удалить матку. Ранняя спаечная непроходимость привела к кишечным свищам. Когда виноградовы попали в Зеленоградскую больницу, по договорённости с моим отцом и профессором Каншиным, у Иры был не живот, а сплошная рана. Мне поручили быть её лечащим врачом. На вопрос, с чего всё началось, я неизменно слышал один и тот же ответ: "Поела семечек и заболела". Так через несколько лет, когда эта история благополучно закончилась, Виноградовы приехали в больницу повидаться с нами, и я понял, какая же Ирочка красивая и женщина. Высокая, стройная и веселая. Раны зажили, боль стерла время, а рубцы на животе спрятались под закрытым купальником. Ребенок, несмотря на случившееся, родился здоровым и совершенно не плакал. Смеялся и радовал родителей, словно благодарность за то безграничное терпение, выпавшее на долю его папе и маме. Аппендицит возникает не от семечек, но Ира их не любит всеми фибрами своей души. Черные дети подсолнуха неизменно навевают неприятные воспоминания. Когда мы стояли все вместе в ординаторской и вспоминали яркие моменты, эти семечки постоянно крутились вокруг да около. Вот сейчас собирался написать про терпение, а они, как обычно, взяли и рассыпались на рассказы. Это не страшно. Более того, про семечки я специально придумал, потому что всегда и в любом событии присутствует незначительная мелочь, с которой всё и начинается. Пусть в нашей истории про терпение это будут семечки. Событие, которое началось с знойным летом 1989 года, Ира и её муж Саша, не отходившие от палаты ни на шаг, назвали терпением. И мне хочется поделиться с тобой, мой друг, человек прекрасный, теми практическими советами, которые подсказала виноградовым жизнь. Терпение это сила, удерживающая мысли в равновесии. Как правило, говоря про эту замечательную невидимую силу, Мы подразумеваем наличие внешнего или внутреннего раздражающего фактора, который старается вывести нас из равновесия. У виноградовых это были боль и страх неизвестности. Сознанием в момент раздражающей атаки сжимается, автоматически выстраивая вокруг себя защитную стену. Нападение может быть настолько сильным и внезапным, Что сознание теряется, как произошло у Иры во время одной из бессонных ночей в Сочи. Однако при этом защитные механизмы вовсе не отключаются. Наоборот, резервные силы работают значительно эффективнее, если им не мешает сознанье. Особенностью болевого воздействия является перевод мысли в двумерное пространство. Терпение к такому строительству не имеет никакого отношения. Оно проявляется в том, что границы нашего забарикадированного сознания расширяются. Какие же критерии успешного терпения? Что нужно почувствовать, когда можно сказать, что всё дотерпел? Это чувство безразличие к результату. Чтобы для тебя, мой друг, человек прекрасный было проще представить эти ощущения. Давай возьмём какое-нибудь простенькое событие. не такой страшной, как у Ирочки Виноградова и её мужа. Ты не возражаешь против укуса комара? Это не больно, но потом возникает очень сильное желание почесаться. Вот его-то и будем терпеть. Не думайте, что терпеть комари наизуд проще, чем боль в ране. Если вы способны вытерпеть трёх комаров одновременно, можете дальше про терпение ничего не читать. Это не для вас. Ваш человек прекрасно и способен и без практических советов что угодно вытерпеть. Терпеть раздражающее событие практически невозможно. У мысли есть особенности. Когда мы чувствуем сильное раздражение, в нашем случае это укус комара, а у Иры Виноградовой очередная лапаротомия, нам кажется, что событие никогда уже не кончится. Душа бесконечного события вынести не способна, ей нужен перерыв. Рецепт такой: событие, вызывающее раздражение, разбить на микроскопические кусочки и терпеть эти кусочки. Начать дышать и превратить каждое дыхание в отдельное событие. Глубокий вдох. Постарайтесь вдохнуть глазами. Пока не попробуешь, непонятно. После максимального вдоха Не дышите. Но мышцами продолжайте вдох. Держите паузу всего 4 секунды. Теперь медленно выдыхайте всем телом. После выдоха задержите дыхание на 6 секунд, старайтесь изо всех сил. Во время паузы между дыханиями напрягите анус. Странное дополнение к дыханию, но это только на первый взгляд. Когда напрягается анус при задержке дыхания, закрываются внутренние замочки, которые важны при перераспределении внутренней энергии. Впервые про то, что для терпения требуется специальное дыхание, я узнал от Саши и Равинагровых и сразу же им поверил. В результате концентрации на дыхании или словах, например, молитвы, возникает безразличие к боли или зуду. когда поймёте внутренним чувством, что можете никогда не чесаться, значит, у долос расширится сознание до такой степени, что вам стал безразличен результат. Это очень важный момент для терпения. Как вы этот момент почувствовали? Всё, можно не дышать, не концентрироваться, расслабиться, почесаться и забыть терпение, направление мыслей. Не какие-то конкретные мысли, а именно их направления. Чтобы научиться красиво терпеть, это нужно делать только ради самого терпения. А человеку прекрасному без него никуда. Как возникает шаровая молния? Увидеть ее посчастливилось лишь каждому десятому из наблюдателей, приславших письма профессору Стаханову. Иногда они возникают рядом с каналом линейной молнии. Это как в двух из каждых трёх случаев шаровая молния возникала из розеток электроприборов, радиоприёмников, телевизоров, телефонов, батарей отопления и даже гвоздей, вбитых в стерну, то есть из металлических проводников. Какой формы бывает шаровая молния? В 9 из 10 случаев она имеет форму шара, благодаря чему и получила своё название. Когда её широобразность бывает искажена электрическими полями или потоками воздуха, молния становится похожей на эллипсоид, грушу или совсем теряет правильную форму. В двух случаях очевидцы наблюдали молнию в форме кольца. Почти в половине случаев за время наблюдения молния успевает пройти от 1 до 10 м. 3/4 очевидцев сообщали, что она двигалась горизонтально. В каждом пятом случае опускалась вниз и лишь в каждом двадцатом поднималась вверх. В среднем молния проходит за секунду не более нескольких метров. Отсюда следует, что шаровая молния состоит из газа, более плотного, чем воздух. Как писал академик Пётр Леонидович Капитца, «Природа шаровой молнии пока остаётся неразгаданной». Это надо объяснить тем, что шаровая молния... редкое явление, а поскольку до сих пор нет указаний на то, что явление шаровой молнии удалось убедительно воспроизвести в лабораторных условиях, она не поддаётся систематическому изучению.